Фильм Стоун В Уганде живет человек, представляющий замечательный пример силы, которую можно обрести, позволяя своей совести мудро направлять видение, дисциплину и энтузиазм. Он великолепный футболист, и зовут его Стоун. Мечта каждого мальчишки или девчонки в Уганде научиться хорошо играть в футбол, чтобы стать игроком одного из европейских клубов. Стоуна ждала блестящая карьера и большие деньги в Европе, Но однажды во время игры кто-то ударил его и серьезно повредил колено. С профессиональной карьерой было покончено. Стоун мог стать злопамятным и мстительным. Он мог предаться жалости к самому себе или прожить оставшуюся жизнь в лучах полуславы. Но он не сделал этого. Он выбрал другую реакцию на то, что с ним произошло. Он использовал свое воображение, видение И совесть для того, чтобы воодушевлять и оказывать влияние на трудных детей и подростков Уганды. Не имея профессиональных навыков, образца для подражания и надежды, эти дети не смогли бы найти своего места в жизни. Предлагаю вам посмотреть на Стоуна в действии. Хочу, чтобы вы прочувствовали силу его духа, сердца и видения. Историю Стоуна вы можете узнать из небольшого, но яркого фильма, который представлен на DVD-диске. Уверен, он вам понравится. Во время просмотра обратите внимание на то, как с помощью своих врожденных даров Стоун преодолел культурную традицию мести. Посмотрите, какую цену ему пришлось заплатить, идя на жертвы и развивая в себе дисциплину. Обратите внимание, с каким неугасающим энтузиазмом он работает с молодыми людьми своей страны, чтобы они тоже научились руководствоваться своей совестью. Что он делает, чтобы они смогли сформировать свое видение того, как стать сначала хорошими футболистами, затем экономически независимыми людьми и, наконец, ответственными взрослыми людьми, гражданами своей страны, вносящими вклад в окружающий их мир. Вы заметите, как постепенно эти дети становятся все менее зависимыми от Стоуна, поскольку сами начинают руководствоваться совестью, принципами самосовершенствования, обучения и вклада в общее дело. И обратите внимание, что Стоун настолько четко сумел донести до этих молодых людей идею об их значимости и потенциале, что они сами увидели это в себе. Возможно, вам будет интересно узнать, что один мой коллега встречался в Уганде со Стоуном через несколько лет после выхода фильма. Вот что он рассказал о Стоуне. «Меня потрясла гармония его тела, ума, сердца и духа. Он ведет физически активную жизнь, неустанно обучая своих мальчишек футболу, По шесть различных команд в день. У него живой ум, он постоянно ищет новые пути для исполнения своей миссии открывать молодежи новые горизонты. Он христианин, но живет в мусульманском районе, в доме, владелец которого мусульманин. Благодаря его ежедневным стараниям в этом районе царят спокойствие и гармония. Он открыт для общения. Его интересует каждый ребенок, родитель и вообще любой человек, которого он встречает. Его характер и цельность потрясли меня, они тронули меня еще сильнее, чем фильм».